Глава вторая. Прошёл месяц с того момента, как была возрождена Мориган. И этот срок Макс помнил урывками. Его тело переполняло рвущаяся на свободу сила из-за потока, который стал нарастать в тот самый день, когда Хель навешала Миранди. Если в начале было терпимо, то через неделю начался какой-то ад. Тело, находящееся в частично изменённом состоянии, мучило практически постоянная, пусть и не очень сильная боль из-за некоторых постоянных напряжений мышечной и костной ткани, а также кожных покровов. Плавная тягучая мутация организма. Впрочем, сам демон не стеснялся своей внешности, ограничивая лишь свой выход за пределы подворья, дабы не пускать ненужные слухи. Это было явно второстепенной проблемой. Разве что Архимага пришлось ставить в известность, заявляя, что он заболел, дескать, и посещать Академию не может. Так что рукописи и свитки носили прямо на дом. Макс пытался сбросить переполнявшую его ярость через изматывающие тренировки, но ничего не выходило. Казалось, что он был совершенно неутомим, уматывая в хлам всех своих партнеров по спаррингу, а после отправляясь на силовые упражнения. Он проводил по 8-10 часов в кряду на тренировочной площадке каждый день. Спал? Да вообще не спал. Не мог, а усталость всё никак не наступала. Госпожа, обратился с лёгким поклоном сержант стражи дома Казори, задумчиво смотрящий на то, как Макс в очередной раз терзает набитый песком мешок. Чего тебе? Смерив его холодным взглядом, спросила девушка, явно не настроенная общаться. Вы не знаете, что происходит с господином бароном. Мы все за него очень переживаем. Ах, переживаете? со злостью усмехнулась она. Тогда передайте большое спасибо от него всем тем, кто практически каждую ночь устраивает торгию. Сержант потупился. Брату и так плохо, он страдает, а тут ещё вы со своим жизнерадостным весельем. Хорошо, что у вас хватило ума к нему не явиться пред ясные очи, приглашая присоединиться. «Мы виноваты, госпожа». Сержант покраснел и уставился в мраморный пол. «Мы не думали, что господин барон из-за этого станет так переживать. Но ему ведь очень плохо. Что мы можем сделать, чтобы облегчить его страдания?» «Ничего. Даже мне такие вещи не под силу. Так что от вас требуется просто и справно нести службу, не попадаться ему лишний раз на глаза и вести себя скромнее по ночам». Я понимаю, что варги хороши, но вы прежде всего стражи дома Эрдо, а не распущенные гуляки. Да, госпожа, всё сделаем, снова кивнул сержант. Что ты ещё? удивлённо подняв бровь, спросила Азора, видя, что сержант не уходит. Простите мне мою наглость, но спрашивай уже, примирительно улыбнулась Азора, видя такое смущение. Госпожа, вы называете господина барона братом, а он вас сестрой. И Но вы не бараны сада. Не могли бы вы объяснить, почему? Мы уже все извелись. Ах, вот оно что, усмехнулась девушка. Хорошо. Видишь вот это знамя? Так вот, это знамя одного очень уважаемого и древнего аристократического рода высших демонов. Теперь понимаешь? Демонов? недоверчиво переспросил сержант. Мы с братом демоны, произнесла Азура и в упор уставилась на сержанта такими же, как у Макса, жёлтыми глазами. Тебе оказана великая честь служить нам. Брат вам благоволит. Он молод и ещё слишком добер. Его ещё не научила жизнь тому, что за добро мало кто бывает благодарен. Видишь его мучение? Его муки от того, что он не может попасть домой и пройти инициацию. Братик, видите ли, мир спасает, фыркнула Анна. А вам всем на это плевать. Не знаете и знать не хотите того, что весь этот благоган может в любой момент уйти в небытие. Что, страшно стало? Или вы думаете, он возрождал древнюю богиню, чтобы завести себе гарем? Ха. Я так и думала. Да и неважно это, уже неважно. Ступай, раздражённо фыркнув, махнула она рукой. Да, госпожа, дрожащим голосом сказал сержант. Приведи мне двух добровольцев, раздался голос барона за его спиной. Начальник стражников мужчин вздрогнул и обернулся. Макс был неподражаем. Большие жёлтые глаза с вертикальными зрачками размещались на лице, частично укрытом странного рода кожей, как будто словно под ней находится крупная чешуя, стремящаяся вырваться наружу. Кончики его пальцев также представляли собой жутковатое кактистое зрелище, а тело казалось гудело от напряжённых мышц. Чего застыл? Мне нужно два добровольца через час в моём кабинете. Задачу понял. Да, господин. Выполнять. Рявкнул демон и сержант испарился. Зачем ты им всё это рассказала? А смысл держать в неведении? Пожала плечами Азура. Они всё равно клятву крови дали. Не разболтают посторонним. Теперь писаться и как от состанут при одном моём виде, недовольно проворчала лу. Ты себя давно в зеркале видел? вскинулась Азура, а потом замолчала на пару секунд и спросила, но уже с теплотой. Ты как? Плохо. Сделать что-нибудь можно? Нет, покачала она головой. Ты связан пророчеством с этим миром. Пока не выполнишь поставленную перед тобой задачу, не уйдёшь. Значит, стихийная инициация, сказал Макс, недовольно покачав головой. Какие шансы? Без понятия. Ты первая куколка за всю историю, которая набрала столько сил. Мириад капель превратился в океан. Между Эмиратом и степями война. там много оружия с твоей печатью. Война странная и неожиданна. Страсть, разрушение, ярость, непримиримость, старые союзники, которые раньше только по мелочам грызлись, вцепились друг другу в глотку в каком-то безумном рвении. Я знал, что у этих полуумных с головой беда, но думаю, что боги постарались. Да, хотят меня так убить или хотя бы помучить. Ведь если бы не я, то никто не претендовал на их силу. Ладно, Лос с ними. Как и когда в прошлом проходила стихийная инициация? У куколок никак. Даже у чистокровных высших демонов такое не происходит обычно. Уже несколько тысяч лет. Хотя самые первые и древние только так ее и проходили. Но... Все ясно, — сухо кивнул Макс. Значит, погибну. Не говори так. Мы не знаем наверняка. Прикусив губу и потупив взгляд, произнесла Азура. Дед перерыл все архивы, но мы просто не знаем, что должно произойти. Такого просто никогда не было. Поэтому я с тобой практически постоянно и буду рядом, когда всё начнётся. Хорошо, холодно произнёс Макс и быстрым шагом направился в свой покой. Спустя час оба сержанта с плохо скрываемым страхом, готовым сорваться на ужас, стояли около двери в рабочий кабинет Макса, не решаясь постучать. Заходите уже. Да нёсся голос барона откуда-то из глубины комнаты. Выпухтите так, что дверь качает. Эта парочка ещё раз вздохнула и вошла. Присаживайтесь. Азура, конечно, поспешила начать он. Не нужно вас было посвящать в эти детали. Впрочем, что сделано, то сделано. Главное, чтобы теперь вы не тряслись и не блели от страха. Господин барон. Тихо, перебил он их. Я скорее всего умру. Лица обоих вытянулись. И довольно скоро. Однако есть дела, которые необходимо продолжить. Азура сказала вам, что я пытаюсь спасти этот мир от саморазрушения, но это только одна проблема, которую, пожалуй, получится решить. Ещё пара богов, вырванных из бездны, и у вас будет шанс. Но есть и другая проблема Орден Света. Нет, не эти клоуны, что сидят у нас и пытаются надувать щёки. Этих вы уже сейчас сможете вырезать. Я ожидаю попытку настоящего ордена захватить этот мир. Для богов это не страшно, и вмешиваться они скорее всего не станут. А вот у вас будут очень большие проблемы. Чем же нам так навредит Орден Света? спросила Варга. Хорошей жизнью, точнее, борьбой с ней. Я был в одном из таких захваченных миров. Орден Света считает, что научный, технический и магический прогресс развращает людей, а любое облегчение труда пагубно влияет на совершенство их духа, делая хуже, ничтожнее. Полагаю, вы и сами видели, как местные дятлы всемерно пытаются ограничить доступ людей к древним знаниям. А разве это не опасно? Опасно не знание, например, того, что именно они спровоцировали великую войну, из-за которой этот мир едва не погиб. Конечно, они могут и сбалансированно управлять мирами, но людям от этого всё равно лучше не станет. Вам понравится, если вас будут считать грязью под ногами. животными, которые есть россадник грехов и недостатков. Хучше мы с того, что создала природа. Но ведь братьи Ордена тоже люди. Это тут, потому что настоящие члены Ордена полегли во время Великой войны. Эти так мимо проходили, просто бездумно чтут традиции, не задумываясь о том, что за ними стоит. Настоящие же члены Ордена Света являются собой магически изменённых существ, выведенных из людей. «Но разве мы сможем противостоять таким существам?» — осторожно спросил сержант-мужчина. «Для этого я вас и пригласил. Я хочу сделать вам новые доспехи и куда более мощное оружие, которое даст вам шанс. Небольшой, но шанс. И мне нужны добровольцы, ибо я с трудом представляю, что творю, да и вообще чувствую себя неважно. Вы готовы рискнуть?»